«Ужасная фиаска на поле брани! А сколько было пироговых между нашими литераторами, учеными, пропагандистами!» «Я говорю, было, ну уж, конечно, есть и теперь!» Действующее лицо нашего рассказа, Гаврила Ардалионович Иволгин, принадлежал к другому разряду. Он принадлежал к разряду людей гораздо поумнее, хотя весь с ног до головы был заражен желанием оригинальности.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 Но страдания, тоски по открываемому право достало бы в них на долю Колумба или Галилея. Гаврила Ордолеонович именно начинал в этом роде, но только еще начинал. Долго еще предстояло ему куролесить. Глубокое беспрерывное самоощущение своей бестоланности, в то же время непреодолимое желание убедиться в том, что он человек самостоятельнейший,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 Проиграв Аглаю и раздавленный обстоятельствами, он совсем упал духом и действительно принес князю деньги, брошенные ему тогда сумасшедшую женщиной»